В холле за стойкой одиноко нес служба охранник. Лола поболталась немного вокруг стойки, постояла у лифта, почитала распорядок дня, вывешенный напротив двери. «Освоились?» — спросил охранник, которому, надо полагать, тоже было скучно. Да как-то пока не очень. Лола сделала вид, что очень обрадовалась, подошла ближе и улыбнулась ему самой обаятельной из своих улыбок — Они поболтали о погоде, охранник попросил заполнить какую-то карточку. Одну Лола нарочно испортила. Забирая со стойки вторую, она наклонилась ближе и успела прочесть список проживающих в ВИП-корпусе. Восьмой номер значился за Арсением Анатольевичем Арбузовым. Эта информация совпала с ее сведениями. Рядом с ним, в шестом номере, поселили недавно прибывшую Ольгу Чижову, Лола не сразу осознала, что это она сама. Соседний с шестым четвертый номер пустовал, в списке стоял жирный прочерк, наконец второй занимала некая Анжела Федоровна Рябчик. Лола подумала, что это не могла быть давешняя старуха, никак не подходило к ней имя Анжела. Впрочем, все бывает. По другой сторону коридора в седьмом номере проживал некий Каргопольский. Лола не разглядела имя и отчество. Рядом с ним в пятом обитала Нинель Аркадьевна Охотникова, не иначе та самая, в парике. Соседние номера первой и третьей занимал Валерий Матвеевич Хвощ. «Наверное, с женой или любовницей приехал», — решила Лола. Охранник поглядел с недоумением. Лола наклонилась к нему слишком близко. Она поморгала и отошла к лифту. Дверцы распахнулись. Лина выкатила старуху в инвалидном кресле они пересекли холл и скрылись подаркой лика говорила что там зимний сад телевизионная и библиотека лола вздохнула вечер обещал быть скучным лифт взметнулся на второй этаж и снова спустился прямо на лолу из открывшейся двери шагнул спортивного вида молодой человек ненавязчиво но твердо оттер ее плечом и дал пройти высокому сутуловатому мужчине с палкой Лола подняла глаза и радостно ойкнула. Перед ней стоял спаситель Пуи. Вы? Вы здесь?» Лола была очень хорошенькой, особенно когда не изображала кого-нибудь, а являлась человеку в своем настоящем виде. Сейчас она так искренне обрадовалась, что новый знакомый невольно ею залюбовался и замедлил шаг. Хотя он и так ходил медленно, поскольку сильно прихрамывал. «Спокойно!» — спортивный молодой человек вклинился между ними — Оставь, Паша, поморщился сутуловатый, все в порядке. Вы должны извинить меня, скороговоркой начала Лола. Я в первый момент так растерялась, что не поблагодарила вас за спасение собаки. А, так значит, он у вас все-таки собака? рассмеялся мужчина. Тише. Лола невольно оглянулась на охранника. Боюсь, что мне не позволят держать его здесь. Пустое, успокоил ее спаситель, пусть только попробует. В случае чего обращайтесь ко мне. По лестнице бегом спустился еще один парень спортивного вида. Его Лола уже видела, когда спасали Пуи. — Валерий Матвеевич! — он держал в руках призывно звонивший мобильник. — Увидимся! — бросил мужчина Лоли и ушел вместе со своими сопровождающими. Теперь она точно знала, что это и есть хвощ, и занимает он два номера не с любовницей, а с охранниками. — Вот было бы здорово! Если бы он был не хвощ, а арбузов, — вздохнула Лола. Мужчина симпатичный, собак любит. И уже познакомились, спасибо Пуи. Тут она вспомнила, что бедный песик заперт в номере, одинокий и голодный, и впорхнула в лифт. То есть впорхнула бы, если бы не злополучный гипс. А так получился прыжок молодой слонихи. Лифт едва не рухнул. У Лолы никогда не было проблем со сном точнее, была одна-единственная, она ужасно не любила просыпаться. Вытащить ее из постели было всегда серьезным испытанием. Правда, не для нее, а для Лени. Компаньон и соратник утверждал, что поднять Лолку утром можно только с помощью подъемного крана. Зато по вечерам она засыпала моментально. Она засыпала под хриплые крики попугая и громкое мяуканье Аскольда, засыпала при включенном телевизоре, когда соседи под окном запускали петарды или когда вопила чья-то автомобильная сигнализация. Сама Лола, конечно, считала, что все это Ленкины выдумки и что в действительности у нее очень чуткий сон. Леня же был уверен, что она способна мирно заснуть под звуки артиллерийской канонады. Первая ночь в санатории оказалась ни на что не похожей. Кровать была удобная, матрас в меру мягкий, одеяло легкое и достаточно теплое. И все-таки заснуть Лола никак не могла. Пуи, съевший на ночь чуть ли не полкило орехового печенья, устроился у нее под боком и уже начал мирно посапывать, а она все не могла угомониться. Ей показалось, что в комнате слишком жарко. Лола осторожно встала, стараясь не разбудить песика, подошла к окну, и приоткрыла форточку, оставив небольшую щелку. Когда она вернулась в постель, Пуи, конечно, проснулся и поглядел на хозяйку с немым укором. В его взгляде читалось буквально следующее. — Зачем ты меня разбудила? Прямо на середине такого интересного сна! — Пуишечка, детка, извини, — прошептала Лола и снова улеглась, уютно пристроив песика под боком. Теперь от окна потянуло холодом. Пуи, который уже начал засыпать, беспокойно завозился, недовольно заворчал и уполз с головой под одеяло. От его сонной возни Лоли стало щекотно, и она окончательно проснулась. Ветер задувал прямо в оконную щелку, и она издавала унылое завывание, как будто нерадивый ученик музыкальной школы играл на тромбоне. Лола подложила подушку под спину и села. Пуи обиженно заскулил во сне и отполз подальше от беспокойной хозяйки. Лола погладила шелковистую шерстку и уставилась на окно. Сквозь тонкую занавеску были видны странные движущиеся тени, как будто по балкону кто-то ходил, размахивая руками и приседая. Лола встала и отдернула занавеску. Конечно, на балконе никого не было, а подозрительные тени отбрасывали ветви сосны — ярко освещенной полной луной. Она снова закрыла форточку, чтобы прекратилось унылое забывание ветра и вернулась в постель. Теперь послышались какие-то подозрительные звуки из коридора. Под дверью ее номера кто-то шептался, потом пронеслись торопливые шаги. Лола снова встала и подкралась к двери. В коридоре было тихо, но она решила выглянуть и убедиться, что там действительно никого нет. Правда, стоило ей нажать на ручку двери, как стало ясно, что ничего не выйдет. Дверь ее номера была заперта снаружи. Ничего себе! Она с ужасом уставилась на проклятую дверь. Что же, выходит, я здесь в одиночном заключении? Никакое это не санаторий, а самая настоящая тюрьма. Ну, пусть камера у меня достаточно комфортабельная, но существо дела это не меняет. Заключение оно и есть заключение. А если, не дай бог, начнется пожар или другое стихийное бедствие? Я ведь даже не смогу выбраться отсюда. Она еще раз безуспешно подергала дверь, убедилась, что та не поддается, и вернулась в кровать обдумать свое бедственное положение. Пуи тоненько тявкнул во сне и прижался к хозяйке. Лола ласково почесала его за ухом. — Пуишечка дорогой! Только на тебя я всегда могу положиться. Только ты меня никогда не оставишь. А Ленька, этот эгоист, готов послать меня на самое опасное задание. Прямо в логово врага. Да еще, как выяснилось, в одиночную камеру. Ей стало себя ужасно жалко. Она свернулась калачиком, как в детстве обняла сонного песика, и сама не заметила, как заснула. Проснулась она от яркого света, заливающего комнату, И отвозни Пуи, который тормошил ее, и радостно повизгивал, явно намереваясь поиграть в подвижные игры. У окна стояла Лика. Она уже успела раздвинуть занавески и повернулась к Лоле. Доброе утро. Погода прекрасная. Что вы хотите на завтрак? Вам помочь с утренним туалетом? Голос у нее был неестественно жизнерадостный, как у пионер-вожатой. В эту минуту Пуи высунул голову из-под одеяла. И Лика взвизгнула как самая обычная девушка. «Ой, какой хорошенький! Просто пусенька!» «Доброе утро!» Лола попыталась подтянуть одеяло к глазам и закрыться от света. «А сколько сейчас?» «Уже восемь тридцать!» Лика сияла от восторга. «Скоро завтрак. «Сколько?» С ужасом переспросила Лола. «Еще только восемь тридцать! Так рано!» «Разве это рано?» Лика изобразила удивление. «Для кого? Как?» — проворчала Лола. — Я, например, сегодня ночью просто глаз не сомкнула. — Кстати, объясните мне, почему ночью дверь моего номера была заперта снаружи? — Я здесь что, под домашним арестом? — Заперта? — не поверила Лика. — Не может быть. — Вы пробовали повернуть защелку. Нужно было повернуть ручку по часовой стрелке. Она подошла к двери и показала. — Да, — пробормотала Лола, кажется, я так и делала. Она уже ни в чем не была уверена, может, она повернула ручку не в ту сторону и сама закрыла защелку. Сейчас, при ярком свете солнца, все ночные страхи ей самой казались смешными. «А что вам понадобилось ночью?» — не унималась Лика. «У вас в номере все есть. А если вам еще что-то понадобится, вызывайте дежурную сестру. так как, помочь вам с утренним туалетом?» «Нет-нет». Заволновалась Лола, вспомнив, что она без гипса. — Я сама. Оставьте меня, пожалуйста, хотя бы на несколько минут. — Как скажете? — Лика едва заметно улыбнулась. — Как только я вам понадоблюсь, нажмите кнопку. Лола с тоской взглянула на чертов гипс. На удивление, неуловимый шпинечек нашелся быстро и сам встал куда нужно. — Ведь может же, когда хочет! — похвалила она его. Едва Лола управилась с гипсом, как снова раздался стук — и на пороге появилась лика с подносом. На подносе дымилась чашка кофе и стояла тарелка с какой-то подозрительной буро-зеленой массой. — Что это? — Лола испуганно покосилась на тарелку. — Это изобретение Владислава Константиновича, нашего главного врача, — с гордостью сообщила лика. Он назвал это блюдо «концентрат здоровья». Смесь прессованной морской капусты, соевого жмыха, и микрокристаллической целлюлозы. — И что я должна с этим делать? — Лола брезгливо прикоснулась к концентрату кончиком ложки. — Как что? Есть, конечно. Это невероятно полезный продукт. Он способствует общему очищению организма, улучшает работу кишечника, тонизирует сосуды и, как следствие, ускоряет процесс заживления. — Вот это я должна съесть? Лола с ужасом взирала на концентрат. Вы сами удивитесь, насколько улучшится ваше самочувствие, если каждый день будет начинаться с этого чудодейственного завтрака. — Ладно, попробую. — с кислой миной согласилась Лола. — Только, пожалуйста, оставьте нас с концентратом один на один. — Это слишком интимный процесс. — Да, конечно. Лика выпорхнула из номера. Лола попробовала кусочек зеленой гадости. — Вкус концентрата превосходил худшие ожидания. На всякий случай она сделала еще одну попытку и даже предварительно высыпала в тарелку крошки орехов, оставшиеся от вчерашней трапезы Пуи. Лучше от этого не стало. Лола поняла, что не сможет съесть эту бурду ни при каких обстоятельствах. Даже под страхом смертной казни, даже после недельного голодания». «Даже если ей пообещают, что от этого гадостного концентрата талия станет, как у Гурченко». «Я сделала все, что могла», — трагическим голосом призналась Лола самой себе. Оглянувшись на дверь, она бросилась в туалет и с отвращением спустила концентрат здоровья в унитаз. Лола смыла концентрат водой, но чертова смесь немедленно всплыла на поверхность. От воды она чуть не вдвое разбухла, и выглядел еще омерзительнее. «И они хотели, чтобы я это съела?» — возмущенно спросила Лола, не обращаясь ни к кому конкретно, но призывая в свидетели весь мир. Она отмотала половину рулона туалетной бумаги, бросила ее поверх разбухшей дряни и снова спустила воду. На третий раз следы ее преступления благополучно исчезли в канализации. Лола облегченно вздохнула. Вернулась в комнату и решила выпить кофе, чтобы вознаградить себя за перенесенные муки. Увы, кофе тоже не оправдал ее надежд. Вместо ароматного, бодрящего напитка в чашке оказался ячменный суррогат. Лола сделала пару глотков и отставила чашку. Ну что ж, для разнообразия она может обойтись без завтрака. Через несколько минут вернулась Лика, увидела пустую тарелку и удовлетворенно кивнула. «Видите, вы все съели. Я же говорила, что это довольно вкусно». «Да», — неопределенно промычала Лола. «А настоящий кофе у вас не подают?» «Настоящий?» — Лика вытращила глаза от ужаса. «Этот ужасный напиток с кофеином и прочими вредными веществами?» «Да-да», — мечтательно подхватила Лола. «С кофеином, с сахаром, со сливками и тертым шоколадом». И желательно, чтобы шоколад был насыпан в форме сердечка, в крайнем случае звездочкой. — Нет! — отрезала Лика. — Владислав Константинович строго-настрого запрещает нашим пациентам такие вредные продукты. — Садист! — выдохнула Лола. После завтрака Лола проковыряла к окну, открыла балконную дверь и выглянула наружу. По фасаду всего корпуса тянулся широкий балкон. Между номерами он был разгорожен решеточками, скорее декоративными, перебраться через них ничего не стоило. На лолиной части балкона, как и всюду, у соседей стоял шезлонг. Справа в таком же шезлонге, завернувшись в плед, дремал мужчина лет сорока в солнечных очках. Судя по расположению номера, это и был тот самый Арбузов, ради которого Лола здесь поселилась. Ну что ж, пора было приступать к работе. Лола вытащила из шкафа теплый плед, выбралась на балкон и устроилась в шезлонге, закутав ноги пледом. Только после этого она заметила человека на соседнем балконе, повернулась к нему и постаралась улыбнуться как можно милее. — Доброе утро! — Какая замечательная погода, правда? — Я Ольга. — Доброе! — отозвался тот, не поворачивая головы. — Меня зовут Ольгой, — повторила Лола с нажимом. — Я слышал, — ответил сосед. — Слышал, — фыркнула Лола себе под нос. Представиться в ответ, как воспитанный человек он явно не собирается, и бог с ним, не больно-то и хотелось. Она вытянулась в шезлонге и прикрыла глаза. Из комнаты немедленно примчался Пуи и устроил возню у нее на животе, пытаясь ввинтиться под плед. Лола осторожно приоткрыла один глаз и скосила его на соседа, как тот отреагировал на песика разглядывает его с умилением. Представьте, Арбузов даже не взглянул на Пуи. Это просто отвратительный человек. Если бы не работа, Лола с таким сухарем и разговаривать бы не стала. Не отреагировать на Пуи способен только черствый, отвратительный тип, в душе у которого нет ничего святого, ничего человеческого. Наверняка этот Арбузов — закоренелый преступник. Ну Тогда тем более за ним нужно внимательно следить. А для этого каким-то образом пробить его панцирь, нащупать слабые места и выйти на контакт. Словно прочитав ее мысли, сосед сбросил плед и, опираясь на легкий алюминиевый костыль, удалился с балкона. Наверное, лоли на присутствие и возня, которую устроил Пуи, мешали ему наслаждаться весенним солнышком. Лола презрительно фыркнула и закрыла глаза. Несмотря на яркое солнце, на балконе было довольно холодно. Через полчаса Лола вернулась к себе в комнату. В отсутствие Арбузова делать ей на воздухе было совершенно нечего. Напоследок она внимательно оглядела соседский балкон и увидела, что из-под пледа высовывается уголок книжки. Лола очень удачно бросила красный пластмассовый мячик, любимую игрушку Пуи, так что тот закатился за решетку. Пришлось воспользоваться палкой, чтобы закатить мячик обратно. Заодно Лола разглядела, что сосед читает братьев Карамазовых, том второй. В комнате Лола нажала кнопку вызова дежурной. Меньше чем через минуту появилась Лика. — Слушай, подруга, — попросила Лола, приглушив голос. — Ты не можешь принести покурить? — У нас не курят. Лика кивнула на соответствующую табличку. — Брось! — — отмахнулась Лола. — Я плачу такие деньги, что сама могу решать. Что мне можно, а чего нельзя. Ты как, принесешь? Или мне поискать кого-то более изговорчивого? — Только главный не должен знать. Лика покосилась на дверь и вытащила из кармана пачку парламента. — Само собой, — обрадовалась Лола. — И проветрим потом как следует, чтобы запаха не осталось. Сама Лика тоже закурила. Лола решила, что доверительные отношения между ними установлены. — Слушай. Она положила дымящуюся сигарету на край блюдечка. — А что за человек мой сосед? — Молчун. Коротко и емко охарактеризовала Лика. — Слова лишнего не скажет. — Да, это я заметила, — пробормотала Лола. — Ну, довольно симпатичный. — Запало что ли? Лика с интересом взглянула на нее. — Брось, пустой номер. Анжела из второго и то отступилась, а уж она никого не пропустит. Не мужчина, а ментай, свежезамороженный. Никуда не ходит, даже в столовую не спускается. Сидит, как приклеенный в комнате или на балконе. Правда, у него перелом сложный, ногу еле таскает. Так ездил бы, как эта старушенция, в кресле. «Кто? Нинель Аркадьевна?» — скривилась Лика. «Да она такой же инвалид, как мы с тобой». Ой, прости, я это к тому, что у тебя ведь нога скоро заживет. А старуха вполне ничего себе для своего возраста. Артрит у нее, вот она и торчит у нас. Сын у нее крутой, все капри, заплачивает. Нет, точно тебе говорю, с Арбузовым только зря время потеряешь. Чего-чего, а времени мне не жалко, протянула Лола. Все равно здесь больше нечем заняться. Пристроив Лолу в санаторий, маркиз вернулся домой поздно. И до того уставший, как будто разгрузил два вагона бревен. Правда, утром он не стал спать допоздна, хотя кот Оскольд настойчиво предлагал понежиться в постели подольше, кот был сибаритом как все коты. Но в этот раз хозяин не уступил. «Дела, Скольдик, дела!» — вздохнул Маркиз и аккуратно сдвинул кота, чтобы встать. Через сорок минут он уже ехал в парк лесотехнической академии, к той самой старой водокачке, где скрылся вчера его подозрительный заказчик. Леня стал обходить башню, внимательно осматривая ее в бинокль и пытаясь найти уязвимое место. Но не успел он отойти далеко от входа. Как раздался ровный гул открывающихся ворот, Леня метнулся к зарослям кустов и спрятался. Часть стены рядом с входом медленно отъехала в сторону, Из образовавшегося проема показался все тот же черный ровер. — Техника не обманула, — прошептал Маркиз. Ровер был внутри. Машина покатила к выходу из парка. Некоторое время Леня колебался, что лучше — последовать за ровером или остаться здесь и в отсутствии хозяина ознакомиться с его жилищем. Что-то подсказывало, что в этой башне можно найти немало интересного. Леня решил остаться. Правда, еще предстояла непростая задача проникнуть внутрь. Судя по всему, этот странный заказчик неплохо позаботился о безопасности своего убежища. Пока Леони раздумывал, неподалеку показался мужчина средних лет, выгуливающий золотистого ретривера. Пес носился кругами, радостно лаял и приглашал хозяина поиграть с ним. Хозяин подобрал палку, размахнулся и швырнул ее. Как назло, палка залетела за металлическую ограду башни. Пес бросился за ней. — Дик, назад! — закричал хозяин. — Ко мне! Туда нельзя! Но пес уже был за оградой. Он подхватил палку и огромными прыжками понесся обратно. Лёня заинтересованно следил за ним. Как ретривер мог так свободно преодолеть заграждение? Добежав до изгороди, Дик пригнулся, поднырнул и через секунду уже был рядом с хозяином и радостно вилял хвостом. Хозяин безлобно пожурил его за непослушание и увел в другой конец парка. Маркиз выбрался из своего укрытия и подошел к тому месту, где предприимчивая собака преодолела изгородь. Под изгородью здесь был прорыт неглубокий лаз. Не иначе здешние псы не раз проникали на закрытую территорию. Приглядевшись к самой ограде, Леня увидел протянутый по верхнему краю тонкий провод — Выходит, при попытке перелезть через изгородь срабатывает сигнализация. А вот под оградой можно проникнуть на ту сторону беспрепятственно. Леня вернулся к машине за резиновым ковриком и складной лопаткой. Он немного углубил собачий лаз, послал коврик, чтобы не слишком испачкаться, и с большим трудом пролез под изгородью. Теперь нужно было двигаться так, чтобы по возможности не попасть в сектор обзора видеокамеры.